На реальность. Стоит ли удивляться, что такие системы, как курс чудес, подчеркивают важность прощения как важного фактора, помогающего изменить настоящее? А вспомните учение Христа. Сколько внимания Он уделял прощению, а как Он сказал о восприятии, И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? И о высшем наблюдении. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Нас всех интересует, как можно изменять свою повседневную реальность. Если реальность — лишь реакция на вопросы, то есть настрой разума, и каждый ответ находится в конце длинной цепочки воспоминаний, ощущений и наблюдений, то нас уже интересует не столько вопрос, как изменять реальность, сколько почему мы сохраняем эту реальность одной и той же. В ответе на этот вопрос ключ к переменам. Проблема измерения является проблемой лишь потому, что она подчеркивает наше представление о том, что мы находимся вне наблюдаемого. Но даже простейший измерительный прибор взаимодействует с измеряемой системой и изменяет ее. В наблюдаемой реальности присутствует текучесть, которая, казалось бы, противоречит миру гарантированного утреннего кофе и безотказно взлетающих ракет – И все же это фундаментальная черта взаимодействия аспектов реальности. Ключевое слово здесь — взаимодействие. Или мы могли бы сказать соединение, или сплетение, или присутствие в одном волновом уравнении. Эта идея об изначальной неделимости всех вещей то и дело высказывается поборниками квантовой теории. И кто мы такие, чтобы спорить с мириадами электронов? Кто тут взглядом сквозь ресницы может схлопывать частицы? Никто. Что? Все. Но остается еще вопрос, это может только кто-то или что-то или также никто и ничто. Разум, дух, сознание. И если да, то не являются ли они столь же реальными, как объекты, которые схлопываются? В мире иллюзии разделения на что-то и ничто может оказаться именно той иллюзией, на которой держатся все остальные. С точки зрения квантовой механики, Вселенная исключительно интерактивна, пишет ученый Ден. Уинтерс в статье с очень провокационным названием «Существует ли Вселенная, когда мы на нее не смотрим?» В этой статье он излагает идею творения через наблюдение, сформулированную физиком из Принстонского университета Джоном Уиллером. Уиллор, коллега Альберт Эйнштейна и Нильса Бора, а также создатель термина «черная дыра», говорил Мы не просто зрители перед космической сценой. Мы творцы и обитатели интерактивной Вселенной». Конец цитаты. Подумайте об этом. Можете ли вы идентифицировать себя как наблюдатель, если вы наблюдатель? Кто или что такое «я»? что или что такое наблюдатель? Являетесь ли вы отделенной от мира сущностью? Можете ли вы наблюдать внутри себя что-то помимо «я»? Если вы можете стать наблюдателем по отношению к своему «я», как это изменит ваше восприятие реальности? Если для создания реальности нужен наблюдатель, насколько сосредоточенным наблюдателем являетесь вы? Какую реальность вы создаете в своем нынешнем состоянии наблюдения?